Книга 9, часть 2, глава 62. Желтые звезды, параграф 1. Постановление Сената 1218, дробь GH602, согласно постановлению Комитета по надзору за государственной безопасностью Конгресса Демократических Штатов Америки, принятому Конгрессом и утвержденному Сенатом. В целях дальнейшего достижения все более полной социальной справедливости, руководствуясь заботой о безопасности, соблюдении гражданских прав и свобод и совершенствовании мер по обеспечению всех расовых, национальных, сексуальных групп населения, а также людей с ограниченными возможностями и особенных людей равными материальными и социальными благами, правами и возможностями. Всем органам государственной власти предписывается – и народу ДША объявляется. Первое. Все лица еврейского вероисповедания, а также лица еврейского этнического происхождения, других вероисповеданий и конфессий, равно как и атеисты, а также породненные с евреями лица, состоящие с евреями в зарегистрированном браке или сожительстве, а также их прямые родственники по боковой, восходящей и нисходящей линиям, Братья, сестры, дети, внуки, правнуки, родители, родители родителей и их родители, а также лица в отсутствии живых родственников, имеющие одну-втору еврейской крови, обязаны с 1 по 15 сентября сего года зарегистрироваться как евреи на сайтах всех муниципалитетов или тауншипов. Второе. Отказ, уклонение, сокрытие национальности или любые другие формы саботирования регистрации влекут за собой наказание в виде увольнения с работы или ликвидации бизнеса, а также штрафу в размере 50% всего движимого и недвижимого имущества и накоплений, а также ограничения в передвижении радиусом не более 30 миль от места проживания. Третье. Всем гражданам вменяется в обязанность информировать местную полицию обо всех случаях уклонения лиц еврейского происхождения от регистрации, о которых им станет известно. В случае повторения сообщения и задействования пункта 2 настоящего постановления информатор получает бонус в размере 25% от стоимости конфиската по оценке муниципальной комиссии. Четвертое. Окружные судебные органы и местные полицейские управления обеспечивают соблюдение закона в случаях, предусмотренных пунктом 2 и пунктом 3 настоящего постановления. Пятое. Муниципалитеты обязаны до 31 августа в целях обеспечения регистрации создать для этого регистрационные страницы на своих сайтах. до 30 сентября муниципалитеты и тауншипы обязаны проконтролировать регистрацию и передать данные в окружные управления. 6. Окружные управления обязаны проконтролировать проведение регистрации и 15 октября предоставить данные в службу исполнения и надзора своего штата. Служба исполнения и надзора штатов контролирует деятельность окружных управлений по проведению регистрации. Седьмое. Личная ответственность за проведение кампании возлагается на окружных прокуроров и генеральных прокуроров штатов. Восьмое. Компанию контролирует генеральный прокурор ДША. Параграф 2. Речь преподобного пастора Джереми Райта в объединенной церкви Троицы. «Много лет сионисты угнетали нас, и мы не раз говорили об этом». Терпение чернокожих беспредельно. Мы терпели, когда они порабощали нас в Африке и в бесчеловечных условиях, как скот, везли в тесных темных и душных трюмах в Америку на продажу, и половина людей умирала в пути. А оставшуюся половину еврейские работорговцы продавали на рынках, и мы были обречены до смерти гнуть спины на плантациях под бичом надсмотрщика, обогащая белых. Но мы добились свободы, как не старались сионисты удержать нас в вечном рабстве. Мы проливали свою кровь за свободу всех чернокожих мира, и мы умирали за то, чтобы стать равными среди равных, какими создал Господь всех людей. И что же мы увидели, когда вырвали у белых из глотки, из их лживой глотки и из их жадных рук свое равенство? Что увидели мы, когда, не ожидая себе никакой награды за века тяжкого и унизительного рабства, Мы хотели лишь по праву завоеванного места в братском кругу народов и рас Америки. Мы хотели той же любви и уважения, той же работы и достатка, той же справедливости и уважения, что и все люди на земле. В наивности и доброте своей мы думали, что имеем такое же право на счастье и американскую мечту, что и все остальные. Что мы увидели, братья, я вас спрашиваю? Что мы получили? «Да». Да, мы ничего не получили. За все наши мучения, за всю нашу кроткую терпеливость, за нашу нищету и за тяжкую работу, на которой выросло богатство Белой Америки, мы ничего не получили. Кроме презрения, кроме трущоб, кроме высокомерия белых, насаждающих агрессивный миф о своем превосходстве, кроме унижений на экзаменах и приеме на работу, кроме изобретенных белыми псевдонаучных тестов, никчемных бессмысленных головоломок, якобы доказывающих их ум. Я спрашиваю вас, кто изобрел эти дурацкие, ничего не показывающие головоломки, которыми пытаются объяснить, почему черных не пускают в руководство, на лучшие места, в лучшие профессии? Вы знаете ответ. Евреи. Сколько среди вас здесь журналистов? А почему так мало? А почему две трети журналистов — евреи? Вам еще надо объяснять, кто занял наши места? Банкиры, финансисты, миллиардеры — почти все это евреи. Владельцы телевизионных компаний газет Кремниевой долины и Голливуда — евреи. Почему? Каким образом это произошло? По какому праву? Кто дал евреям право захватить все лучшие места? И какие места они оставили нам? Разве мы меньше трудились? Разве мы меньше страдали? Разве мы меньше сделали для Америки? Разве мы меньше пролили за нее крови? Вы знаете историю Израиля? Мир знает, как угнетают сионисты Израиля своих соседей, беззащитных мусульман, исконно живших здесь арабов, как убивают женщины детей, разрушают арабские дома и сажают в тюрьмы всех, кто протестует. Этот современный фашизм суть еврейского отношения к другим людям. Гоем, как они презрительно называют нас. Лишь в одном месте мира евреи забрали полную силу и создали собственное государство. Так посмотрите на преступления этого фашистского государства. Братья, будьте бдительны. Не верьте убийцам и кровососам, не верьте хитрым обольстителям, севшим вам на шею. Время справедливости настало. Пробил час сбросить их вечная иго. оторвать пиявок, присосавшихся к нашему телу, отомстить за миллионы погубленных наших братьев. Настало время вернуть себе нашу землю, нашу страну. Но мы великодушны, мы добры и справедливы. Мы не станем убивать их, хотя они убивали нас. Мы не станем обращать их в рабов, хотя они обращали в рабов нас, свободных людей своей земли. Мы даже не станем заставлять их работать на нас». хотя они заставляли нас работать на себя. Мы выше ненависти и презрения, хотя они ненавидят и презирают нас за наше простодушие и честность, трудолюбие и готовность к бескорыстной помощи ближнему. Мы не призываем к мести, не зовем смерть на их головы. Но пусть они уйдут. Люди устали от жидовского племени. Они всех достали. Хватит выкачивать из нас деньги. Хватит приписывать себе все заслуги. Жиды получают все премии и занимают все лучшие места. Но мы живем в Америке, а не в Жидовии. Они заняли лучшие участки и лучшие дома. Но это наша земля и наши дома. Вы видели, как еврей строит дом черному? Да, только смех ответом на этот вопрос. Такого не бывает. А мы строим им дома. Почему? По какому праву? Вышвырнуть... жидовских паразитов со всех теплых мест. Да здравствует справедливость, да здравствует равенство. Вернем себе нашу страну. Объединимся же в святом деле справедливости, братья. Амен. Параграф третий. И запили о горькой доле. Загадка антисемитизма вечна. То наша горькая доля, ее послал Бог избранному народу своему, чтобы проверить его верность и укрепить веру. Кто больше нас боролся за справедливость и равенство всех людей Америки? Кто больше нас помогал черным в XX веке сбросить все путы сегрегации, обрести гордость и самосознание и встать вровень с белыми и всеми людьми Америки? Кто вставал во главе борцов за свержение власти капитала? Кто внес столь большой вклад в славу и величие Америки? Евреи создали фабрику грез, фабрику американской мечты, Голливуд. Евреи создали Америке атомную бомбу, а послеводородную. Зависть к нашим успехам, зависть к нашему уму создает нам врагов. Ой, ну хватит, завел шарманку. 30% нобелевских лауреатов, великие физики и психологи, скрипачи, композиторы, врачи, финансисты и такие... Тихие, такие законопослушные, трудолюбивые, образованные, просто сил нет. И никому не делали ничего плохого. Ну, просто идеальные люди. Кстати, была и еврейская мафия, и еврейские киллеры, и герой войны евреи. Да ничем мы не отличались от всех прочих американцев. Разве что поумнее были и привыкли добиваться своего, даже если надо работать ради этого круглосуточно. «За что? За что же теперь?» Параграф 4. ФБР. Департамент этнических конфликтов. Оперативная инструкция. Под особый контроль должны быть взяты следующие заметные фигуры из числа этнических евреев, могущие в случае определенных событий оказать негативное влияние как на еврейскую общину США, так и на СМИ и определенные политические круги. Сенатор Чак Шумер. Сенатор Берни Сандерс. Сенатор Бен Кардин. сенатор Брайан шац сенатор Ричард Блюменталь, конгрессмен Стив Коэн, конгрессмен Алан Ловенталь, конгрессмен Ли Зельдин, конгрессмен Энди Левин, а также Энтони Блинкен, госсекретарь, Мэри Гарланд, генеральный прокурор США, Эврил Хейнс, директор национальной разведки, Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности, Джанет Йеллен, министр финансов, а также Дэвид Аксельрод, политический консультант, Дэвид Ремник, редактор журнала «Нью-Йоркер», Барбара Стрейзанд, актриса, Стивен Спилберг, режиссер-продюсер, Майкл Блумберг, бизнесмен-политик, Пол Кругман, экономист-нобелевский лауреат, Ричард Талер, экономист-нобелевский лауреат, а также параграф пятый «Не разрушай дом свой». «Сколько раз предостерегали вас, идиотов? Сколько лет убеждали, что этим все кончится? Чего вам в Америке не хватало? Сто лет вы лезли во все социалистические кружки и движения с вашим поганым марксизмом, троцкизмом и коммунизмом. А потом сбежали от Гитлера неомарксисты из Германии, сплошь евреи, франкфуртская школа, все эти Адорно и Маркузе. И начали разрушать Америку, которая их спасла и приютила». Стали разрушать нашу семью, нашу религию, нашу трудовую этику, а главное, стали отравлять и растлевать нашу молодежь. Движение гомосексуалистов — впереди евреи. Лесбиянки — впереди еврейки. Однополые браки — и здесь еврейка, член Верховного суда США, заставляет узаконить их во всех штатах. А этот Макиавелли американской политики, Сол Алинский? который учил приемам демагогии, издевки и пропаганды, уничтожая противника всеми способами, не давая ему передышки, хитри, лги, мошенничай и опрокидывай, ломай положение вещей в свою пользу, любой ценой. А ваша политкорректность? Кто был за привилегии для негров, для гомиков и лесбиянок, для инвалидов и слабоумных, для бездельников и мигрантов? И вы что думали? Что уроды рода человеческого будут вам за это благодарны? Да не в гробу вас видали. Вы финансировали фашистских штурмовиков на наших улицах. Вы поощряли их сжигать американские флаги, громить полицейские участки и грабить магазины. Пришла ваша очередь получать по хребту. Вы боролись за уравниловку умных с дураками, а работяг с паразитами? Ну так пожинайте благодарность тех и других». Вы ненавидели Трампа и любили Обаму. Слушайте, а как вам удалось за одно поколение стать идиотами? А идиоту полагается по башке. Ну так получайте и не нойте. Ваши писатые ортодоксы — люди. Они хоть соображают. А вы — говно. Вам что, мало было уничтожено России? Как там евреи ринулись строить социализм? Как расстреливали дворян, а потом прищучили их — Тот -то они запищали, ой, как же так? А вот так, блядь. Если вы не знали, что социализм всегда кончается диктатурой, вы все кретины. И если вы не знали, что власть черни всегда сопровождается еврейскими погромами, вы тоже кретины. Но вы, лучше всех процветая в Америке, построенной белыми христианами, предали ее и способствовали разрушению. Вы помогали разорять работяг. унижать белых и запрещать христианские ценности. И теперь белым работягам есть за что вас ненавидеть. А черные ненавидели вас всегда. А желтые в гробу вас видали, да вдобавок вы им конкуренты. Счастливого пути, идиоты. Параграф 6. Из дневника Ханны Марк. 16 сентября. Сегодня после большой перемены меня вызвали к директору школы. Он сказал, что пока я временно отстраняюсь от занятий. Я ни в чем не виновата, но это пока такое распоряжение. А потом мне сообщат, что дальше. Тогда я спросила про дистанционное обучение, и он сказал, что про дистанционное тоже сообщат. Это странно. Когда я зашла в класс за вещами, Рита Пирс хорошо со мной попрощалась и сказала, что скоро увидимся. А Итан мне подмигнул, и, по-моему, я немного смутилась. Это зря, если он знает, что он мне нравится. Мама сказала, что это к лучшему, потому что время сейчас неспокойное, а учить меня они с папой будут дома. Времени свободного будет, конечно, много. С друзьями, конечно, видеться пока будет трудно. Как-то я странно себя чувствую, но не хочу об этом писать. 19 сентября. Оказывается, папу уже неделю назад уволили из фирмы. И по их с мамой разговорам я поняла, что он не собирается никуда устраиваться. Этого я не понимаю. Он всегда рассказывал дома, как рассчитывает на повышение, как его ценит миллион раз, слышала, мистер Боуман, и какой он ожидает бонус за свои внедрения. 20 сентября. Болтала с Ритой по скайпу, и вдруг она спросила, когда мы уезжаем. И... тут же как-то замолчала и стала смотреть в сторону, и вдруг сказала, что вообще все нормально. Я стала из нее вытягивать, что она имела в виду, и она сказала, что это ерунда, но ходят слухи, что все евреи собрались куда-то переселяться. Но нигде ничего не передавали и не писали, так что это просто слухи. Но мне стало как-то не по себе. Мама сказала, что все это ерунда, чтобы я не обращала внимания, но я ее знаю». Мне очень все не нравится. 21 сентября. Мама весь день наводила порядок, но в основном перебирала одежду. И сказала мне, что у нас набралось много ненужных вещей, надо кое-что отдать на благотворительность, а новое и нужное отобрать отдельно. Папа до ночи возился в гараже. 24 сентября. Ну вот, все стало ясно. Мне немножко страшно. На телефон пришла смс-ка из муниципалитета. В трехдневный срок вместе с семьей приготовится к выезду к новому месту жительства. Папа говорит, что ему сказали друзья из округа, что распланированы новые районы для проживания евреев вместе культурные округа, типа неотчуждаемых территорий, резерваций, где мы сможем спокойно жить своей культурной и религиозной жизнью. Уж не знаю, сколько у нас было религиозной жизни, но вообще это. Может быть, интересно. 28 сентября. Хотела попрощаться с Итаном и Ритой и пригласить к нам на новое место когда-нибудь. Это тут миль 200, не так далеко. Но мой телефон оказался заблокирован, родительские тоже. Папа сказал это во избежание всяких осложнений. Вдруг кто захочет помешать? Параграф седьмой. Забота и безопасность. С собой разрешалось брать по 200 фунтов личных вещей на человека. Недвижимость, дома и квартиры, мебель, автомобили сдавали под опись окружным комиссиям. Переселенцы могли нанять автотранспорт за свой счет. В случае пропажи багажа они имели право подать заявление в полицию. В городах муниципалитетами выделялись кварталы и районы для расселения прибывших. Площадь квадратных футов жилья на человека и количество продовольственных магазинов на душу населения рассчитывались по санитарным нормам. Чтобы обезопасить жителей района от нападения экстремистов, кварталы были обнесены колючей проволокой и охранялись национальной гвардией. Жители имели право выхода в город по собственному желанию. Заявку на получение пропуска для выхода следовало подавать за 10 дней. СМИ отмечали повышенную заботу федерального правительства о защите конституционных прав еврейского населения США. Знаменитые евреи, кинопродюсеры, юристы, ученые регулярно выступали по телевидению и благодарили государство и американский народ за создание прекрасных условий для жизни и работы. Параграф 8. Про память. Изгнание – наша судьба. Дорога нашей судьбы, чаша судьбы и горькое счастье до краев, чужой среди своих, на дне памяти сжался от недоумения и боли мальчик. Он узнал, что быть евреем плохо и стыдно. До этого дня он был как все, а от этой черты он живет с границей в душе. Граница тонкая, как разрез от бритвы, и такая же непоправимая. Этот невидимый разрез отделяет его от всех, кто не еврей». кто уверен в себе и своей земле, кто может травить, бить и гнать, все против одного, друзья и учителя, пьяницы и начальники, и твоя земля оказывается не твоей. Твоя жизнь уже не твоя, и только дорога. Из одной неволи в другую, как это было три с половиной тысячи лет, от оазиса в Двуречье до пустынь Ханаана, от египетских пирамид до зеленых кущей Ордана, От святого Ярушалайма до Массады и от Ярушалайма до Рима, Александрии и Константинополя. До Гранады, через земли франков и германцев, до Польши и России. От Вавилона до Хорезма разбросан народ мой. Все земли мира орошены его слезами. Во всех краях света лежат кости праотцов, и рождались мальчики, чтобы учить и блюсти закон». и рождались девочки, чтобы беречь огонь закона и передавать его в поколениях. Помнишь, как мы ходили по горячему песку, и ремешки сандалий трескались от жара, как пасли скот в голой степи, и как распахивали каменистую неподатливую землю, как гнали стада на водопой, скудные стада к иссякающим источникам, как матери ткали нам одежду, и как отцы учили ходить за плугом, класть стены и владеть копьем и топором, чтобы защитить это поле и этот дом. И сияющий храм на горе, и торжество двенадцати колен Израилевых, и подвиги отважного жестокого Давида, и славу мудрейшего из людей, царя Соломона. И была Осирия, и чужбины, и старики, которые детьми покинули родину, вернулись на родные пепелища и построили храм вновь. Дым истории сплетается в пелену, и сыплются даты и годы, как зерно из порванного мешка. В по бесконечному времени струе лет осталась Масада, последняя крепость на последней горе над Мертвым морем, и наши мертвые, которые выбрали вечную свободу в смерти, не приняв жизни рабами. Александрийская резня и сожженная Ярушалаем, и Великий Рим, Столицы страны мелькают в золотой струе зерен времени, прячутся в пыли, блестят под солнцем, а поверх всего стелются без края черные дымы над лачугами гетто, костры из горящих книг и горящие на кострах седобородые старцы, обрывки смиренных и отчаянных молитв сквозь пламя, полные черные тысячелетней мудрости детские глаза — Скорбные глаза старцев тлеют черным закатным огнем под детскими лбами. Гладкие детские лица будущих старцев и мудрецов, врачевателей и поэтов еще отливают вороным глянцем седины просветленных цадиков и тянутся бесконечные шествия изгнанников из черного зева веков в бесконечную тьму грядущего. Вечное странствие суждено нам. Жестока любовь того, кто избрал нас между всеми народами. Тяжко ноша, что взвалил он на избранный народ свой в знак великой миссии нести свет и истину в мир, утверждать верность его заветам, его заповедям и законам. Сияет золотое солнце в голубом небе над градом на семи холмах. Да отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим». Сойдет Мессия восторжествует мой народ над другими народами и врагами своими. На будущий год в Иерусалиме. И никто не узнает, как сгинули те неверные, что остались в Египте и не пошли с народом своим через море и пустыню, как растворились в вечности и мире, оставшиеся в Вавилоне. Кто не вернулся на пепелище, чтобы восстановить храм, сгинули те, чья кровь лилась по улицам Александрии. Растекся по странам и землям, и высох, растворился в воздухе чужбин под тех, кто был продан в рабство на рынках Великого Рима, кто предпочел стать рабом, но не умереть в Масаде. чья твердыня высится ныне и присные во веки веков. А выступающие из тьмы небеса уже прорезаны минаретами и мавританскими башнями, расчерчены колоннами альгамбры, Протканы арабской витой речью, Кастилия, Кастанеты, Перезвон музыки Ладино, А уже собираются латные рыцарские колонны крестовых походов, И прах еврейских местечек отмечает их движение, И бегут со скарбом и без скарба, Восходят на костры принимают крещение, Чтобы ночью за закрытыми дверьми Извлечь из потайных мест священные свитки, Чтение и молитва, жалобы и молитва, молитва и надежда, надежда и вера, и скорбь. И принявшие крещение, крестобаль Колон стремится на неведомый свободный Запад. Ветер истории гонит суденышки через океан. Шрамы памяти, шрамы истории, изгнания из Англии, из Германии. Погромы и резня, грабеж и погромы. Летящий пух из распоротых перин и изнасилованные дочери. треск выломанных дверей звон разбитых окон, нескончаемая украинская резня и границы гетто, не считая черта оседлости, завораживающие легенда о всемогущем банкирском доме Ротшильдов, изуродованные тела в грязи, беспомощность безоружных и слух о новой земле, новом свете, земля обетованная, гражданская война в России и погромы, Казаки, сладкая доля комиссарской власти, вновь разоренные синагоги, тюрьмы для помнящих молитвы и блюдущих закон. А уже звенит стекло хрустальной ночи, дымят крематории, миллионы уходят в их топки, возносятся дымом в небеса, нет больше менял и ювелиров, врачей, аптекарей, портных». Сапожников, нет ученых и мудрецов, но уже в Америке и в России евреи делают чудовищную бомбу. Конец мира близок, и та же скорбь в глазах, и тот же юмор, победы и утешение гонимых, и уже пускают вчерашних жидов в университеты и правительства. Это мы делаем кино и создаем новую философию, наживаем миллиарды и делаем открытие, но там, в глубине души, в подсознании, в генной памяти, Все тот же страх, та же готовность к катастрофе, к дальней дороге и казенному дому, к поношению и побоям. Две тысячи лет оскорблений не отзвучали еще в генной памяти, в слухе, разбирающем шепот и мольбы предков и поколений. И скрип двери, стук шагов, лязг оружия, наглый голос и злой навет звучат где-то глубоко-глубоко, стоит только замереть и прислушаться. Заношенные лапсердаки, замурзанные дети, Загнанные жизнью жены и тощие куры в нищих двориках. А если деньги, золото, лавка, сукно, То согнутый хребет, подлая улыбка, угодливость и услуга И вечная, постоянная, неизбывная готовность К пинку и плевку, смеху и оскорблению, Пыль польских шляхов и сетчатая тень испанских олив, английские туманы и веселая брань южных базаров, погоны царских жандармов и колья толпы, крик, крик, крик, стон, страх, страх. И если пришли деньги и права свободного человека, и дети выучились, и вышли в люди, и никто не оскверняет синагогу, и тебе уже нечего бояться, ты знаешь, знаешь, это не ты, это сто поколений твоих предков. сто поколений готыни знают все равно впереди судный день бешеный огонь и беспощадный шторм развиваются черные седые волосы по ветру рушится кровь твой и пуст стол беспомощный тол побегут прочь от насиженных мест и снова нет спасения и мертвецы народа твоего вновь останутся без погребения Раздирать тебе одежды твои, читать кадиш. И ты готов. Там, в глубине тысячелетней души твоей, ты всегда и в любой момент готов к этому. Пылают костры истории, костры памяти, погребальные огни судеб. Летят во мраке искры надежд. Стынут за спиной обломки было у счастья. И вот тогда ты вспомнишь все грехи свои предликом его. все преступные и позорные слабости и ошибки. И захочешь изблевать из уст своих мерзость свою и глупость свою, которая хуже мерзости, но уйдет уже время для этого. И только вечное отчаяние останется тебе. Безнадежные жалобы и бесполезные молитвы останутся тебе, потому что виновен ты пред лицом его. Ты не умышлял его волю. не понял его наказ, ты занесся и возгордился, ты уподобился язычникам и тешил гордость свою и обрек себя на тяжкую участь, уготовил себе страшную стезю, и поэтому были скорбны глаза твои. И горек смех довольства твоего, потому что пришел час, теперь встань и иди, и не сам ты пойдешь по воле своей, но погонят тебя те, кому в гордыне своей ты решил уподобиться. Отренов завета отцов твоих. Настало твое время плакать, и не будет тебе утешения, ибо сам взял ты на себя тяжкий грех. Последовал злу, забыв, забыв. Вспомни, вспомни. Параграф девятый. Забытая. Очень многое забывается навсегда. Гибнет вместе с жертвами и свидетелями. Засекречивается в архивах, а потом уничтожается. Извращается пропагандистами, идеологами и историками. Или просто отторгается человеческой памятью. Неким образом живет слух, который уже невозможно проверить, как на углу Мелроуз-авеню и северной Гарднер-стрит в Лос-Анджелесе Собравшаяся толпа евреев линчевала еврея же, журналисты, который всячески поддерживал борьбу с системным расизмом и превосходством белых, что и окончилось массовым увольнением евреев отовсюду. Несчастного избили до потери облика и вздернули на уличном фонаре, причем собравшаяся вокруг толпа латиносов громко смеялась и била в ладоши, когда он задергался в петле. Это очень-очень длинная глава и очень страшная, просто она не сохранилась. Параграф 10. Антисемитизм. Антисемитизм – это реализация имманентно присущего человеку социального инстинкта группового самоопределения по принципу «свой-чужой». Чужой, Чужой – враг, противостоящий. Всегда психологически потребен сознанию, чтобы во вражде к чужому сплотились свои. Это, повторяем, имманентное свойство человека группового, каковым и является homo sapiens. Для детей в детском саду, младших классах школы, чужой — это выделяющееся чем-то, что дает повод противопоставить его команде и травить. Травимый обладает, или наделяется неким отличием, качеством неполезным и непрестижным. Это не может быть сила, не может быть возможность доминирования в принятой системе ценностей и отношений. Но даже ум, богатство и причастность к высшим кругам могут быть основанием для травли, если остальные в коллективе бедны, неумны и принадлежат к низам общества. Особенно если таковы лидеры – Самые сильные и харизматичные. Красота девочки может быть предметом и поводом для зависти и травли, ненависти со стороны остальных девочек. Богатство мальчика может быть причиной травли даже без зависти. Он не такой, как мы. Он отличается. Мы преследуем и дразним его. И вот в этой травле мы становимся сочувствующими друг другу, помогающими друг другу, делаемся своими. более близкими. А уж жирные, хилые, очкастые, рыжие, слабые, трусливые, они просто предназначены для травли. И это объединяет остальных. Но ведь одновременно это проявление ценнейших социальных качеств. Выбраковка слабых, самоутверждение сильных, желание каждого занять самое высокое из возможных место в социальной иерархии. Сплачивание группы через согласованность и солидарность, действий и взглядов. Там, где не слышали об евреях, хуту режут тутси, японцы – китайцев, мусульмане – христиан, католики – протестантов, негры – белых. Для антисемитизма достаточно факта наличия евреев и их инаковости, отличаемости. Причем отличаемость может быть даже условная, реально несуществующая, но утвержденная номинально в сознании большой группы. Тысячи лет гонений, уничтоживших большинство евреев, заставили эволюционировать тех, кто сумел выживать. Они делались живучими, гибкими, цепкими, выносливыми, хитрыми и умными, вследствие чего богатыми. и преуспевающими в разных сферах. Что, в свою очередь, дополняло вражду к чужому завистью? Чужой рядом со мной преуспел больше меня. Как это так? Гадина!» Параграф 11. Комиссия по внутренней миграции. Архив. Отдел 4. Мероприятие «Новая Родина». Том 3. Содержание «Гетто». Страница с 24 по 30. Репортаж CNN. На центральной площади этого прекрасного города. Вы видите новую синагогу, она построена на средства еврейских бизнесменов. А посмотрите на деревья этого парка, на чистые улицы. Здесь люди, наши граждане иудейского вероисповедания, могут спокойно жить и трудиться, окруженные приветливыми единоверцами, и соблюдать все традиции своего народа. В городе идеальный порядок. Муниципальная полиция также сформирована из евреев. После работы люди могут отдохнуть в кошерных ресторанах. У каждого есть возможность реализовать себя в избранной профессии. Работают отделения банков и крупнейших компьютерных компаний, большой госпиталь и фитнес-центр. Безработица в городе упала до нуля буквально через месяц заселения новых жителей. Мы все знаем, как трудолюбивые и предприимчивые евреи, и нет сомнения, что в скором времени... О! Фотодюджителя у него явно деловая походка, он спешит по своим делам, но мы надеемся, что он уделит нам минуту своего времени, дорогие телезрители. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Сол Ратнер. Вы давно приехали в Кирьет-Рецах? Уже семь месяцев. Можно сказать, вы старожил? Да. С чего началась ваша новая жизнь на этом месте? Вам понравилось это благоустроенное место? Началось с того, что нашу колонну остановили, сгрузили с машин колючую проволоку и колья и велели нам обнести территорию для лагеря, и мы... Кен, отверни камеру. Микрофон я выключила. Том 6. Содержание. Письма знакомым. Страница 19. Аляска. Красота первозданной природы. Чистый холодный воздух очень полезен для моих легких. Питание у нас очень хорошее, трехразовое. Каждый день птицы или мясо, причем специально для нас, готовят все кошерное. Эта забота правительства о своих еврейских гражданах трогает до слез. Рабочий день пять часов, два выходных в неделю. И еще дают выходной на семейные праздники. День рождения, бар митцва. Так что мы почти не устаем. Физический труд очень полезен, мышцы крепнут прямо как в молодости. Большое бревно легко несем вдвоем. А если указали копать яму, то два человека. Один с киркой, а второй с лопатой. Работают прямо как экскаватор. Никаких снотворных я теперь не принимаю. Готов спать сколько угодно. Страница 133. Калифорния. Пустыня Махава. Конец загорел, как карибские пираты старого кино. Температура здесь не такая высокая. Руководство заботливое. Везде есть зоны отдыха, снабженная навесами для тени. Во многих рабочих и спальных помещениях регулярно работают кондиционеры. С водой у нас здесь хорошо, перебоев с доставкой практически не случается. Врачи говорят, что высокая температура очень полезна для тренировки сердца, а потоотделение очень способствует выведению шлаков из организма. Так что мы здесь, можно сказать, на курорте. Работаем на строительстве стратегического объекта, об этом подробнее писать нельзя. Том 9. Содержание. Режим и сроки. Страница 3. Инструкция по длительности использования. Заключенный должен отдать все силы в течение двух месяцев. Это оптимальное соотношение затрат на его содержание, объема работ, которые он может выполнить, и коэффициенты использования человека-места в трудовом концлагере. Рацион определяется из расчета 1200 килокалорий в сутки. Рабочий день устанавливается 14 часов в день без выходных. Норма выработки задается, исходя из местных условий. Отработанный материал отправляется для утилизации с дальнейшим захоронением в пункты отдыха. Параграф 12. Отчет службы внутренней информации отдела J. Сентябрь, вторая декада. Содержание, слухи и высказывания. Первое. В зоне П-017 рассказывают о встрече профессора математики со своим сыном, членом национальной лагерной полиции, конвоировавшим старшую возрастную группу на работу. В результате возникшего между ними спора возникли волнения. Полицейский погиб. Была назначена к утилизации вся группа. Информация подтверждена. Второе. Утечка информации по зонам о том, что Израиль блокирован силами ООН и не принимает еврейских беженцев. Третье. Пересказывают доклад комиссии по внутренней миграции о превышении норм уплотнения в гетто Пуэрто-Рико. 6,5 квадратных футов на заключенного. Пункт отдыха не справляется с приемом умерших. Четвертое. С одобрением передаются слухи о выявлении и убийстве заключенными сотрудничавших с нами информаторов. Особенно популярен слух о повешении Равина нашего агента на дверях барака. Пятое. Постоянный сюжет рассказов о конфликте между сотрудниками-евреями и руководителями-афроамериканцами в закрытом институте, разрабатывающем искусственный интеллект для боевых роботов нового поколения по заданию Министерства обороны. Евреи между собой говорят о необходимости лишить полномочий афроамериканское руководство, оставив за ним чисто номинальные функции, поскольку своей некомпетентностью оно дезорганизует работу, выполняемую, собственно, заключенными евреями. Шестое. Австралия отказалась принимать беженцев-евреев, мотивируя тем, что они своей агитацией развалит государство. Такие слухи циркулируют в накопительных зонах PH-2 – И ПДЖ шесть Б. Седьмое. Заключенный С 22 два ПМ ноль инженер Вольфсон сказал: "А нехер было голосовать за нелегальных мигрантов. Правительство крышует их наркоторговлю. Вот выйду отсюда, хоть парочку демократов пристрелю." Восьмое. Заключенный h 24 четыре ПА ноль врач Бергман сказал. Досюсюкались жиды с черножопами. Вот теперь китайцы править будут, они Белый дом давно купили. Девятое. Заключенный К 29 по 0551, журналист Йофа сказала, «Всех этих ёбаных мусульман на пароходы и немедленно обратно, в их родное говно азиатские пески. Я два года в редакции в Никабе ходила, выйду начальнику, арабской свинье голову отрежу». Научили. Параграф 13. Поздравления Президент Содружества Штатов Свободной Америки Александре Акасио Кортес и спикер Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаип поздравляют руководство и народ штатов Аризона, Калифорния, Иллинойс, Массачусетс, Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Орегон, Пенсильвания. со славным достижением движения этнической диверсификации и победой над общими врагами, внутренними террористами, и решением Сената и Конгресса США объявляют их зоной Jewish Free. Все народы Америки выражают уверенность в новых славных свершениях на пути к справедливости и всеобщему счастью. Параграф 14. Агентство по оптимизации распространения информации. Для ознакомления всех федеральных, региональных и окружных СМИ, а также электронных сетей и платформ. Циркуляр. С 1 августа сего года необходимо упорядочить все формы хранения и передачи информации как на бумажных, так и на электронных носителях, в аудио, видео и графической форме, включая новостные программы, спортивные состязания, концертные номера, театральные представления, сайты, видеохостинги, социальные сети, а также книги художественные, документальные, популярные и учебные. Необходимо не допускать попадания в информационное пространство упоминаний об евреях, обозначения их фамилий, изображений, биографий, бывших должностей, ученых степеней, премий, наград, открытий, научных трудов, книг, выступлений и иных деталей, касающихся их проживания и какой-либо деятельности на территории США в настоящее время или в прошлом. В уже имеющихся книгах, монографиях, статьях и иных печатных публикациях, а также в титрах, видео, теле и кинофильмов, а также в их аудиоряде уже зафиксированные фамилии евреев, причастных к их созданию или содержанию, необходимо изъять или заменить афроамериканскими, латиноамериканскими или европейскими христианскими фамилиями и именами. В текст должны быть внесены исправления или сделаны купюры. В тех случаях, когда по обстоятельствам непреодолимой силы это частично или полностью невозможно, Упоминаемому еврею создается новая биография с новой родословной, в которой не было предков евреев.